Глава 50. Несмотря на то, что морально я пребываю в полном раздрае, засыпаю едва моя голова касается подушки. Зато просыпаюсь рано и долго маюсь, уставившись в светлеющий кусочек неба за окном, не понимая, что мне делать дальше. Можно, конечно, рассказать всё папе. Наверняка он найдёт для меня хорошего адвоката по бракоразводным делам и в своей типичной манере отца-спасителя не скажет мне ни слова упрёка. Но внутри меня всё переворачивается, когда я представляю себе такое развитие событий. Ну не заслужил отец разбираться ещё и с последствиями моего скоропалительного замужества. Переворачиваюсь на бок и крепко обнимаю подушку, словно она может придать мне силы для предстоящей борьбы. В том, что это будет именно борьба, после вчерашнего вечера я даже не сомневаюсь. Очень уж наглядно Даниил продемонстрировал свои намерения. Снова переворачиваюсь на спину, на этот раз выискивая дефекты на идеально гладком белом потолке. Ах, если бы я только понимала его мотивы. Он ведь предал меня. С самого начала вел двойную жизнь. Так зачем сейчас ему понадобилась эта игра в семью? Все это не имеет никакого смысла. Вновь проигрываю в голове вчерашний разговор, пытаясь уловить в нем что-то, что упускала до этого момента. Но понимаю лишь то, что по непонятной мне причине Даниил злится на меня, поэтому и ведет себя так и рационально. Все, что мне и ему нужно — Это выключить эмоции и объясниться. Когда часы показывают 8, я встаю, иду в душ и, собравшись полной решимости, выхожу из укрытия гостевой спальни. По кровати гуляет аромат жареного бекона и свежей выпечки, а из кухни доносится приглушённый звук телевизора. Переступаю порог и замираю в нерешительности. Денил сидит на высоком барном стуле и прямо со сковородьки оплетает вишню. Рядом с ним стоит чайник со свежезаваренным чаем, а по ТВ идёт сводка новостей зарубежного канала. «Садись». Кивком он указывает на место напротив и, спрыгнув со своего стула, босыми ногами шлёпает к плите. Послушно прохожу на кухню и забираюсь на стул. Даниил подвигает чайник и ставит передо мной чистую чашку. Пока я наполняю её чаем, на плетёной салфетке появляется тарелка со свежими тостами с авокадо, сыром и ломтиками лосося. Я не голодна, произношу сдержанно. Глупости не говори, осаждает он. Ты не ужинала. Молча пью чай, украдкой разглядывая его. Он выглядит бодрым, свежим, не таким напряжённым, как вчера. В отличие от меня, он явно выспался. Энергия из него так и прёт. Я вяло беру тост, и когда тянусь за салфеткой кончиками своих пальцев задеваю мужскую руку. Кожа загорается от этого мимолётного прикосновения, становится чувствительной. Непроизвольно дёргаюсь, быстро отдёргивая руку, но ощущение жжения никуда не уходит. Оно полыхает во мне, заставляя быстрее бежать кровь по венам и биться сердце. Да что со мной творится? Кусаю тост и медленно жую, осторожно поднимая взгляд от тарелки. Потому как из-под полуопущенных ресниц сверкают синевой глаза Даниила, я понимаю, что от него не укрылась моя примитивная реакция на его близость. Но, к счастью, он оставляет этот эпизод без комментариев. «Тянуть не будем», — вместо этого говорит он, закончив с завтраком и откидываясь на спинку стула. «На квартиру поедем сразу, как поешь. Соберешь все, что тебе нужно». Я поговорить с тобой хотела. Начинаю спокойно, хотя внутри меня всё напряжено от волнения. Если тема развод, лучше помолчи. Не церемоньсь, советую тон. Это неразумно, продолжаю я, не реагируя на его провокацию. Зачем нам продолжать этот брак? У каждого из нас своя жизнь. У нас была общая жизнь до тех пор, пока ты не ушла. У меня на это были причины, огрызаюсь я. Не спорю, однако это ничего не меняет. Говорит он, деловито убирая грязную посуду в посудомойку. Полчаса тебе хватит, чтобы поесть и собраться. Понимая, что сейчас я ничего от него не добьюсь, я киваю. Удовлетворённый моим согласием, Данил уходит, позволяя мне доесть свой завтрак в одиночестве. К дому, где расположена моя квартира, мы подъезжаем меньше, чем через час. Я собираюсь идти одна. Но мой спутник с невозмутимым видом выходит из машины и идёт за мной следом, полностью игнорируя мои протесты. Мне не нравится, что он здесь, трогает мои вещи, наполняет моё личное пространство собой. Когда всё закончится и мы разведёмся, я вернусь сюда и не хочу, чтобы квартира пропиталась им, но его это, видимо, ничуть не заботит. Пока я собираю вещи, Даниэль задумчиво рассматривает на мальберте у окна начатую мной совсем недавно картину. Я чувствую смущение, потому что всегда очень трепетно отношусь к незаконченным вещам, но возразить ему почему-то не решаюсь. Может быть, потому что благодаря картине он перестал буравить своим магнитческим взглядом меня. Пока он не видит, я достаю из шкатулки на тумбочке тонкую цепочку, на которой висит обручальное кольцо. Всё время после свадьбы я носила его не на пальце, а на этой цепочке возле сердца. После того, как ушла, сняла её с шеи и спрятала. И сейчас не знала, что со всем этим делать. В конце концов я сжала цепочку с кольцом в кулак и засунула в карман джинсов. Готово. Спрашивает Даниил, когда я закрываю маленький чемодан и ставлю его на колёса. Вместо ответа я озираюсь по сторонам, с тоской глядя на своё убежище, в котором я заลิзывала сердечные раны, и внезапно чувствую, что готова расплакаться. Прикусив губу, я берусь за ручку чемодана. Пожалуйста. Это слово вырывается неожиданно даже для меня самой, причём я сама не понимаю, о чём его прошу. Оставить меня здесь? Согласиться на развод? Он поджимает губы и решительно забирает у меня чемодан. Но перед тем, как отвернуться и уйти, вдруг протягивает руку, заправляет за ухо выбившийся из моего хвостика локон, а потом нежно проводит пальцем по щеке. Эти замедленные движения пробуждают во мне целый вихрь волшебных ощущений, и я хочу лишь одного забыть обо всём и продлить этот момент навечно. А прометчиво поднимая взгляд и сталкиваясь с тёмным вызывающим блеском синих глаз дыхание застревает у меня в горле кровь приливает к щекам судорожно сглатываю ощущая как внутренний жар волнами поднимается вверх а во мне борются два желания молчаливо подчиниться ему и выплеснуть рвущийся наружу протест но данила оставляет принятие решения за собой поехали Прозаически говорит тон, словно не замечая, какой эффект произвёл на меня этот мимолётный жест. В молчании мы спускаемся на лифте вниз и садимся в машину. Я старательно смотрю в боковое окно, чтобы ни взначай не встретиться с ним взглядом. Из-за сцены, которая произошла в квартире, чувствую стыд. Именно поэтому я всё это время так старательно избегала встречи с ним. Моя физическая и эмоциональная тяга к этому человеку превышает все мыслимые границы. Находясь рядом с ним, я легко забываю о нанесённой им обиде и хочу сдаться на волю чувств. Непозволительная роскошь в компании одного из семьи Благовых. Твоё молчание красноречиво, замечает Даниил, спокойно управляя машиной в плотном автомобильном потоке. Я не в том настроении, чтобы труждать тебя светской беседой. Ты дуешься, как ребёнок. Я упрямо поджимаю губы и не отрываю взгляда от проносящихся за окном городских пейзажей. Сегодня вечером мы приглашены на важное для меня мероприятие, как муж и жена. Говорит он внезапно. Дресс-код вечерний. Если у тебя нет ничего подходящего, можешь съездить на шопинг. Я не хочу никуда идти, заявляю я. Но ты пойдёшь.